А меня в хоровод возьмёте? Высокий женский голос властно вплинялся в их дружный хор. Как по волшебству, в гостиной возникла снежная королева, красавица с льдисто-серыми глазами и сверкающими платиновыми волосами, уложенными прихотливыми волнами в высокую корону. Серебристое платье на одно плечо мерцало блёстками ильдинками страз. Они стекали сверкающим водопадом к тонкой талии. обнажая узкую полоску живота под прозрачной тканью. Затем эти бусинки, блёсткие стразы, стекали причудливыми узорами, очерчивая бёдра и бежали к коленям, а дальше газовой дымки прозрачной ткани, спускавшейся до самого носа серебристых туфелек, виднелись стройные ноги. Эта снежная королева знала толк в искусстве соблазна, и сегодня она намерена побеждать. Конечно, Ксения, присоединяйся к нам. Писатель выпустил руку Светы и протянул ладонь ледяной красавице. Ее бледно-розовые губы тронула улыбка, и она шагнула в круг. А Света почувствовала себя деревенской простушкой в своей синтетической голубой шубке и накладных косичках рядом с этой холеной красоткой. Неужели это мать девочек? поразилась Света. Злая колдунья ее заколдовала? Ксения была неуловимо похожа на женщину, портрет которой висел над камином, похожа и в то же время была совершенно другой. В нарисованной было куда больше жизни, чем в той, что стояла сейчас в гостиной. От портрета исходило тепло и любовь, от живой женщины сквозило холодом и равнодушием, словно ее сердце заледенело под действием сильных чар. Ксения взяла за руку Туманова, и Света отметила, что они не смотрятся парой, они словно были героями двух разных фильмов. Яркая женщина в красивом и лёгком непосезонном платье, словно сошедшая с экрана гламурной мелодрамы о жизни богатых и знаменитых, и интеллигентный мужчина в джинсах и тёплом шерстяном свитере, которому самое место в уютной новогодней комедии. Второй руку Ксения протянула Саше. Но девочка недовольно поджала губы и отвернулась. Тётя Ксения, смотрите, к нам пришёл Дед Мороз и Снегурочка, радостно воскликнула Маршенька и протянула женщине ладошку. "Я вижу". Ксения даже не взглянула на Фёдора, а Свету смерила оценивающим ледяным взором и выдавила змеиную улыбку. "Как мило. Никакая она девочка мне мать", поняла Света. Но похоже, активно стремится в матчихи. Саша метнулась к Свете и отчаянно вцепилась ей в руку, словно ища у нее поддержки. За другую руку ее взял Дед Мороз, и хоровод снова тронулся вокруг елки. Но прежнего веселья уже не было. Присутствие Ксении, будто отравило радость новогоднего вечера, прогнало надежды и мечты, прокралась в душу тоской, сковала сердце тревогой. Песню, которую затянул Федор, поддержали только Машенька, Света и сама Ксения. Машенька была слишком мала и наивна, чтобы почувствовать исходящую от тёти Ксении угрозу. У Светы застрял ком в горле, но пришлось подпевать. Раз уж назвалась снегурочкой. Саше даже не стало притворяться. С появлением Ксении настроение девочки стремительно испортилось. Света ободряюще улыбнулась ей и сжала её руку. А сам Туманов сделался скованным, как железный дровосек, и пару раз спотыкался. то ли запутавшись в газовом подоле ксенинового платья, то ли задервинев от ее присутствия, даже Федор казалось тяготиться этим странным хороводом. Дед Мороз! внезапно раздался взволнованный голосок Машеньки. Твой мешок, он убегает! И в самом деле, мешок мелко подпрыгивая двигался в сторону выхода. Ах ты баловник! Федор добродушно усмехнулся в бороду. В два размашистых шага пересёк гостиную и поднял мешок с пола. "Что? Не терпится тебе подарки подарить?" "Подарки!" Захлопнув ладоши, Маша и подбежала к Фёдору. "Что же вам Дед Мороз приготовил, мои сладкие?" Елеиным голосом пропела Ксения, подходя следом. Света аж передёрнуло от её лицемерия. "А если бы присуждали приз за самое фальшивое исполнение роли любящей матери, Ксения была бы вне конкуренции." Пойдём, Саша. Света потянула за собой старшую девочку. Время получать подарки. Судя по выражению Саши, всем подаркам на свете она бы предпочла, чтобы Дед Мороз запихнул Ксению в свой мешок и увёз в дремучий лес, из которого она бы никогда не нашла обратную дорогу до их дома. Мяу! донеслось из приоткрытого мешка, куда Фёдор сунул руку. И белый пушистый комок Проворно скарабкался по рукаву кафтана ему на плечо. Это же вас тоже наприлепитало, Маша. А это тебе. Фёдор снял котёнка с плеча и опустил в протянутые руки. Пушистик! Радостно взвизгнула Машенька и прижала котёнка к груди. Тот громко заурчал и боднул девочку в шею. Саша с любопытством наклонилась к сестре, погладила котёнка. Какой хорошенький, ласково сказала она. и повернулась к Свете и Фёдору. Маша очень хотела котёнка, только вот папа не разрешал. Она лукаво взглянула на отца. Но раз уж Дед Мороз подарил, тот развёл руки и широко улыбнулся. Что нужно сказать Деду Морозу, Маша? А этот писатель хороший парень, подумала Света. Простой, добрый, спокойный, надёжный, ответственный. Души не чает своих дочек, И сделает все, чтобы они были счастливы. Девочкам здорово повезло с отцом, а вот где же их мать? Спасибо, дедушка Мороз, я тебя очень, при очень люблю. Выполила Машенька. И Пушистика тоже. Она поцеловала котенка в нос. К негодованию Ксении. Маша скривилась да. Нельзя целовать кошек. И всех находящихся в зале, Ксения была единственной, кто не умилялся пушистому комочку. Света подумала, что если Ксении всё-таки станет хозяйкой этого дома, то пушистику здесь тоже не поздоровится. "Почему?" удивилась Машенька. "Он ведь такой милый. Ты и про белочку говорила, что она нас бешенством заразит". Саша бросила на Ксению неприязненный взгляд. "А теперь, Саша, подарок для тебя". Мишался Фёдор и протянул девочке коробку с планшетом. Ух ты! Глаза Саши загорелись. Последняя моды, класс. Спасибо, па. Она повернулась к отцу, но Туманов сделал большие глаза. И Саша быстро поправилась, принимая правила игры. Спасибо, дедушка Мороз. Пожалуйста, Саша. Фёдор завязал мешок и приступил к финалу своего выступления. Ведите себя хорошо, девочки. Слушайте папу, да заботьтесь о Пушистике. Как? Уже? Света бросила взволнованный взгляд на часы. Половина двенадцатого. Их время вышло. Но разве можно уйти сейчас? Разве можно позволить снежной королеве Ксении разрушить тепло и уют этого дома? Света умела разбираться в людях и обладала поразительной интуицией. Этого было достаточно для того, чтобы понять, Сегодня ночью решается судьба писателя и его дочерей. Ксения чувствует себя здесь хозяйкой. Она уже почти празднует победу. Она собирается прибрать к рукам писателя, скорее из числавия, и уж никак не из любви. Писатель Ксению тоже не любит. Это заметно, но он принял решение. Он уже смотрит на Ксению как на супругу. Он сделает ей предложение сегодня. потому что надеется, что она сможет заменить девочка мать. Только как же он может быть таким слепым и не видеть истинного лица Ксении и её ледяного равнодушного сердца. Девочки ей не нужны. Она не любит их и никогда не сможет полюбить. Как, Дед Мороз, ты уже уходишь? огорчилась Машенька. Останься ещё, ну, пожалуйста. Света воспрянула духом и чуть не приступила Федора, который вздумал отказать милой малышке. Мы бы и рады остаться, Машенька, да нам еще много домов обойти нужно. Вы подарки получили, но и другие детки нас тоже ждут. Подождут, хотелось крикнуть Свете. Разве ты не видишь, мы нужны здесь. Нельзя допустить, что Вито Уманов сделал предложение Ксении. Нельзя допустить, чтобы у Саши и Маши появилась такая матчиха. Но Машенька уже отвлеклась на пушистика, который вырвался из её рук и неуклюже побежал к ёлке. А Фёдор взял Свету за локоть и подтолкнул к выходу. Ксения торжествующе улыбнулась. Ей не терпелось остаться с писателем наедине. Туманов запустил руку в карман джинсов, собираясь расплатиться с дедом Морозом. И только Саша, отложив планшет, Пристельна смотрела на Свету грустными взрослыми глазами, как будто что-то оценивала и решала. А давайте все сфотографируемся с Дедом Морозом и Снегурочкой, внезапно предложила она и шагнула к ёлке, взяв Фёдора и Свету за руки. Маша, иди к нам. Дядя Ваня, снимаешь? Дядя Ваня, про которого все забыли, с готовностью взорнул фотоаппарат и принялся выстраивать всех у ёлки. Ксении Стумановой встали по центру. Девушка с лучезарной улыбкой обхватила безучастного писателя за руку, будто они стояли перед алтарём. Мужчина на миг дрогнул, бросил виноватый взгляд на портрет над камином, но потом распрямил плечи и улыбнулся Ксении. Этот всё решил, поняла Света. До сих пор любит погибшую жену. В том, что писатель вдовец, у неё никаких сомнений не осталось. насчитает, что детям нужна мать. Вот только не ту особу он на эту роль присмотрел. Ох, не ту. Впрочем, он и присмотрел. Судя по хищным повадкам Ксении, это она вела охоту на писателя и вложила в его голову мысль о том, что девочки нуждаются в матери. Где Дед Мороз со Снегурочкой? Вы вставайте по краям, распорядился дядя Ваня. А вы, девочки, впереди. Маша с котёнком в руках прижалась к подолу Ксении, громко восхитившись её платьем. Ксения дежурно улыбнулась и погладила девочку по голове, другой рукой продолжая крепко удерживать Туманова. Прежде чем встать рядом с сестрой, Саша бросила на Ксению мрачный взгляд и будто на что-то решилась. "Скажи тей чиз", велел дядя Ваня. "Мяу", сказал котёнок. Все засмеялись. И щелкнула вспышка, а теперь нам точно пора, заторопился Федор, и Света чуть не убила его взглядом. Идиот! Дед Мороз, а ты не проголодался? невинно спросила Саша. Тебе же, наверное, подкрепиться надо перед дорогой. Федор с вожделением посмотрел на празднично накрытый стол и сглотнул слюну. Папа, угости деда Мороза, попросила Саша и схватила за руку Свету. А я пока покажу снегурочке свою комнату. Под избипеляющим взглядом Ксении, едва скрывая ликование, Света поспешила за Сашей. Девочка в припрыжку преодолела лестницу и махнула ей со второго этажа: "Давай быстрее". Спустив Свету в комнату, Саша плотно прикрыла дверь. Комната была романтичной и очень уютной, с голубым в белых облаках потолком, жёлтыми обоями, по которым порхали бабочки. и светлой мебелью. За дверью стоял большой книжный шкаф. Вот что значит писательская дочка. Саша молчала, испытывающе глядя на неё. А света не стало её торопить. Становилось жарко, и света расстегнула несколько пуговиц своей шубки. А потом с удовольствием стянула с головы шапку и парик. Этот маскарад для Машеньки, а Сашу всё равно им не проведёшь. Она подошла к шкафу, изучила корешки книг. Пепи длинный чулок. Рони дочь разбойника. Света и сама в детстве зачитывалась этими книгами, их озорные и отважные героини были ей близки. Значит так, снегурочка. Я тебя нанимаю. Нанимаешь? Света с интересом взглянула на девочку. Ты поможешь мне избавиться от Ксении, а я тебе заплачу. Выполила Саша. От неожиданности Света усмехнулась. Вот как? Не хмыкай. Обиженно сказала Саша и вынула из ушей Серёжке: "Этого хватит, а не настоящие, золотые". Ладошка, протянутая к ней, показалась Свете ужасно хрупкой и беззащитной. На глаза навернулись слёзы. "Так что, возьмёшь?" ладошка, как и голос, дрогнули от волнения. "Снегурочки взяток не берут". "Ой, только не надо мне эти сказки рассказывать". Саша сердито тряхнула зъерошенными волосами, и ещё больше сделалась похожа на растрёпанного воробька. У нас с тобой деловой разговор. Я даю тебе работу, ты её выполняешь. Идёт? Сначала на день Серёжки обратно. Нетерпящим возражения тоном потребовала Света. Пока Саша возилась с Серёжками, Света подошла к кровати, над которой висела семейная фотография. Женщина с портрета над камином, смеясь, обнимала маленьких Сашу и Машу. Это твоя мама, да? Саша кивнула. Она умерла полтора года назад. Ксения на нее похожа. Ксения маме на младшая сестра. Наша тетка. Мрачно процедила Саша. Она хочет выйти замуж за папу, а папа купил ей кольцо. Я видела, когда обыскивало его дипломат. Саша, предостердила девочку Света. Так нельзя, это плохо. Я тебя нанимаю не играть мою маму. Огрызнулась Саша. Я тебя нанимаю, чтобы Ксении не стало папиной женой. Сегодня он сделает ей предложение, а я не хочу, не хочу. В глазах девочки сверкнули слёзы. Она не мама, и никогда ею не станет. Послушай, Саша, мама у тебя одна, и тебе её никто не заменит. Но Ксения, твоя родная тётя, она тебя по-своему любит. Вопреки интуиции, вопреки о том, Что Ксения злая ведьма, Света цеплялась за последний шанс. Что, если Саша не права? Уж если кто и сможет полюбить девочек как родных, так это сестра их матери. Ксения злая, перебила её Саша. Она не любит нас. Машка этого не понимает. Она ещё маленькая и глупая, но я-то всё вижу. Ксения угрожала тебе, догадалась Света. Саша кивнула и призналась. Один раз я её довела. Ксения сорвалась, пришла сюда, стала обзываться и пугать. Я украдкой включила айфон, хотела записать её слова, но она заметила это, отобрала айфон и стёрла запись. С тех пор она ни разу не прокололась, хоть я и держу айфон наготове. Саша показала на оттопыренный карман джинсов. Ксения не дура, заметила Света. Дважды в одну ловушку она не попадётся. Это точно, вздохнула Саша. Она теперь мне всё время улыбается и ведёт себя как ангел, даже когда мы наедине. Но ты же видишь, какая она. Я видела, как ты смотрела на неё там, в гостиной. Поэтому я и позвала тебя сюда. Одна я ничего не смогу, а вдвоём мы уже сила. Так ты мне поможешь? Помогу, решила Света. Надо спасать девочек из рук злой ведьмы. Света не понимала, как такое возможно, но родная тётушка Ксения могла стать для своих племянниц злейшей мачехой на свете. Если Света сейчас не вмешается, Новый год не принесёт писателю и её дочкам счастья. Света могла легко представить, как Ксения войдёт в этот дом хозяйкой и наведёт свои порядки. Саша ещё больше замкнётся в себе. станет открыто грубить Мачехе, и та убедит Туманова, что ради блага Саши её следует отослать в какую-нибудь закрытую школу с проживанием. Потом Ксению начнёт раздражать чересчур живая и непоседливая Маша. Девочки запретят петь во весь голос, бегать по дому и шуметь. Маша перестанет смеяться и превратится в тень, чтобы лишний раз не вызывать гнев тёти Ксении. Нет. Пробормотала Света, напяливая парик и шапку обратно. Не бывать этому. Сейчас она отчётливо поняла, зачем судьба привела её в эту новогоднюю ночь в дом писателя Туманова. Не ради того, чтобы Лисичкина сделала убойный репортаж. О нём Света уже забыла. Она здесь, чтобы не дать писателю совершить ошибку и изгнать злой дух Ксении из этого уютного тёплого дома. И что ты будешь делать? Саша смотрела на неё глазами полными надежды. То, что я умею делать лучше всего на свете выводить людей на чистую воду. У её коллеги-журналистки из Галивудской комедии, как избавиться от парня за 9 дней, была в запасе уймо времени. У Светы оставался всего час до Нового года, чтобы сорвать помолвку и избавиться от Сашу и её сестру от мачехи. Тем интереснее.